Глава 3. Сунув мобильный в карман, Адель Бург заталкивает пылесос в 301 номер. Хотя он не называется 301, для этого вершина слишком самокритична. Владельцы отказались почти от всех альпийских клише. Никакого искусственного меха в духе швейцарских шале, никакого традиционного меню. Даже от номеров на дверях избавились. Вместо этого номер, как и остальные, назван в честь пика горной гряды, на которую выходят окна. «Белла Тола». Адель как раз смотрит на гору через широкое окно. Зазубренная вершина пронзает небо, запоминающийся вид. Одно из ее последних восхождений, прежде чем Адель, забеременела Габриэлем в августе 2015 года. Она помнит все — солнце, безоблачное небо, солнцезащитные очки в яркой оправе, как врезалось в бедра альпинистское снаряжение, прохладный серый камень под пальцами и высоко над головой загорелые ноги Эстель, согнутые в немыслимой позиции. Её сын Габриэль, теперь уже трёхлетний, родился в следующем июне в результате краткого романа со Стефаном, однокурсником и любителем гор, на выходных в Шемани. Тогда всё и закончилось: альпинизм, туризм, учёба в школе бизнеса, весёлые попойки с друзьями. Адель безмерно любит сына, но иногда пытается вспомнить, кем была прежде. Мир её прошлого ныне разобран на детали и собран заново. стаф чем-то совершенно иным. Ответственность, тревоги, последние напоминания об оплате, копящиеся в стопке на столе. Нынешняя работа, ежедневная рутина: сменить простыни, протереть поверхности, засосать пылесосом мусор чужой жизни. Адель тяжело вздыхает и нагибается, чтобы воткнуть пылесос в розетку. Выпрямившись, она оглядывается. Много времени это не займёт, решает она, оценивая ущерб. Адель нравится Это часть работы, когда она рассчитывает необходимое время и усилия. Это искусство, часть процесса, необходимое, чтобы занять мозг. Взгляд скользит по минималистической обстановке: кровать, низкие кресла, абстрактные завитки картины на стене слева, шерстяной плед приглушённых тонов. Не так уж плохо. Эти люди были аккуратны и осторожны. Кровати едва смяты, уложенные в ногах пледы не тронуты. Единственный бросающийся в глаза беспорядок — полупустые чашки на ночных столиках и чёрная куртка на кресле в углу. Адель изучает вышитую эмблему на рукаве — «Монклер». Стоит не меньше трёх тысяч франков. Адель всегда считала, что подобная небрежность — вот так забыть куртку на кресле — приходит с богатством. И с комнатами так же. Большинство постояльцев как будто и не замечают утончённых деталей, которые создают роскошный интерьер, безупречную мебель, мрамор в ванных комнатах, стёганые ковры ручной работы. И ей всегда приходится иметь дело с результатом чьей-то беспечности: пятнами на простынях, прилипшей к ковру едой. Адель вспоминает сморщенный и скользкий презерватив, который выудила из унитаза на прошлой неделе. Мысль об этом царапает и соднит. Адель отбрасывает её и суёт в уши наушники. Во время работы она всегда слушает музыку и синхронизирует задачу с ритмом. Её любимый стиль олдскульный рок, хэви-метал, Guns N' Roses/Metallica. Она уже готова включить музыку, но останавливается, замечая перемену за окном. Небо потемнело, стало однородного и грозного свинцово-серого цвета, что обычно предшествует сильному снегопаду. Снег уже идёт, собираясь в сугробики на вывеске отеля и на припаркованных перед ним машинах. В грудь впиваются крохотные иголки беспокойства. Если снегопад усилится, будет трудно добраться домой. В другой вечер это не имело бы значения, в детском саду гибкое расписание, но сегодня Габриэля на неделю забирает отец. Адель нужно быть дома, чтобы попрощаться, хотя слова прощания всегда застревают в горле под бесстрастным взглядом Стефана, который уже держит за руку Габриэля. Каждый раз, когда Габриэль уезжает, её охватывает тёмный и иррациональный страх, что он может не вернуться или не захочет возвращаться, что он выберет Стефана. Адель видит свой страх в отражении на стекле. Её тёмные волосы забраны на затылке в высокий хвост, открывая узкое лицо и прищуренные в тревоге миндалевидные глаза. Она отворачивается. Смотреть на себя такую с мрачными и искажёнными чертами всё равно что заглядывать в самые тёмные уголки души. Она снова смотрит на телефон и уже готова нажать на play, как вдруг уголком глаза замечает что-то на балконе. Что-то блестит в снегу. Адель заинтригована и открывает дверь. В комнату врывается ледяной воздух и крохотные снежинки метели. Адель выходит на балкон и подбирает находку. Браслет. Покрутив его в ладони, она видит, что он медный, похож на те, которые носят от артрита. Внутри выгравированы крохотные цифры Наверное, браслет принадлежит кому-то из постояльцев. Адель решает положить его на ночной столик, чтобы они увидели его, когда войдут. Адель возвращается в комнату и закрывает за собой дверь. Кладёт браслет на ближайший ночной столик и снова бросает взгляд на метель, вихри которой кружатся на балконе. Если она опоздает, Стефан может её не дождаться. А если она вернётся в пустоту молчаливой квартиры, это будет грызть её, пока Габриэль не вернётся домой.